Глава 46. Невеста опаздывает. Тантас. «Что-то мне тревожно», — приложил ладонь к груди, чувствуя, как колотится мое сердце. «Еще бы тебе не было тревожно», — хохотнул Рейхан, хлопая меня по плечу. «Ты ведь женишься через час». Брат был прав. Сегодня волнение вообще не отпускало меня. Весь день как на иголках. Все вроде было хорошо. Замок и храм украшены. Поляна перед храмом тоже проведена в порядок. На ней установили множество столов, на которых вскоре будут блюда источать свои ароматы. Я решил отметить свадьбу со всеми жителями горной долины. Разделить свою радость не только с приближенными ко двору, но и с простым народом. Все, кто желал, могли прийти на эту поляну и присутствовать на бракосочетании, пусть и за дверями храма. Естественно, знать осталось не в восторге от такой идеи, но им хватило одного взгляда, чтобы тут же передумать и восхититься моим прекрасным предложением. Я не мог дождаться, когда увижу свою огненную Магиану, свою вредину, которая запретила видеться с ней сегодня. Она даже выгнала меня с моего же этажа, переселяя в покой брата. А мне так хотелось хотя бы глазком на нее посмотреть, убедиться, что все с ней хорошо. «Но что-то кислый какой-то», — спросил Рейхан. «Хочешь, я проверю, где сейчас Марлен?» «Это каким же образом, интересно?» — насторожился я, пытаясь заглушить в себе голос ревности. «Да успокойся», — захохотал Рей. Я в первый же день кинул на нее следилку, чтобы в любой момент мог ее отыскать. То есть, — нахмурился я, — когда я бегал, как идиот по всему саду, разыскивая Марлен, ты знал, где она находится, так, что ли? Ну, — замялся брат, виновато улыбаясь, — можно сказать и так. Просто потрясающе. Возмущение так и плескалось во мне. И к чему был весь этот спектакль? Так ответ прост, — пожал плечами Рейхан. Ее должен был найти ты, а не я, и все прошло отлично. Скажи еще, что я не прав. Ну тебя. Фыркнул в сторону брата, поворачиваясь к зеркалу и поправляя на себе белоснежную рубашку, поверх которой вскоре будет надет, расшитый золотыми нитями камзол. «Так мне проверить, где Марлен или нет?» — спросил Рэй, прекрасно зная, что я отвечу согласием. «Проверь», — буркнул я. Брат на пару секунд притих, смотря в одну точку, а потом перевел взгляд на меня. «Она у себя в покоях, так что прекрати паниковать, давай лучше собираться». Я удовлетворенно кивнул, протягивая руку к камзолу. спустя некоторое время Мы шли по коридорам замка, наблюдая за мельтешением слуг, которые были настолько поглощены процессом подготовления к свадьбе, что даже кивали на ходу, стрелой проносясь мимо. да протянул Рейхан, наблюдая вслед убегающей служанки с огромным ворохом скатертей. «Я уверен, что стараются они точно не ради тебя, а ради твоей будущей супруги, за те пакости, которые Марлен тебе устраивала, ее полюбил весь замок». «Откуда такая информация?» — прищурился я. «Вот все тебе расскажи». «Я своих информаторов не раскрываю», — отмахнулся Рей. Проверив еще раз, как украшен тронный зал, мы неспешно двинулись на выход, где возле парадного входа ожидали две кареты. «Отследи еще раз, Марлен», — шепнул я брат, усаживаясь на обитую бархатом скамью. «Хорошо», — кивнул Рейхан. «Все там же», — ответил он спустя секунду. «В покоях». «Это мы просто раньше вышли», — заметно нервничал я, сам себя же успокаивая. Дорога до храма заняла минут пятнадцать. Все, кто попадался нам на пути, выкрикивали поздравления и желали долгих лет счастливой жизни. Народ радовался, что, несомненно, грело душу. Возле самого храма собралась куча народа. Стоило мне появиться, как тут же послышался гул, а на лицах гостей отобразились добродушные улыбки. «Давай!» — подталкивал меня Рейхан. «Не стой столбом! Иди к вратам! Там и жди, Марлен!» «А ты!» — кашлянул я, пытаясь взять себя в руки. «А я буду рядом, не переживай!» — заверил меня брат. Пока добрался до врат храма, думал, что сойду с ума. Все жаждали моего внимания, поздравляя. Я улыбался в ответ. На самом деле жила лишь одного, чтобы подъехала вторая свадебная карета, и из нее появилась моя Марлен в сопровождении своей матушки и отца, чтобы она грациозно прошла по усыпанной алыми лепестками дорожки и вложила свою ручку в мою раскрытую ладонь. Остановившись возле распахнутых врат, в проходе которых стоял священник в белой рясе, я уважительно склонил перед ним голову, взволнованно вздыхая. Почти рядом со мной расположился брат, улыбаясь во все тридцать два зуба. Минута бежала за минутой, гости гудели, шумели, что-то бурно обсуждая, а мне становилось все тяжелее на сердце. Наряды дам переливались в лучах заходящего солнца, отвлекая, даже нервируя, ведь ожидание давалось чертовски тяжело. В первых рядах увидел принцессу Елесию, которая смотрела с тоской, но стоило ей поймать мой взгляд, она улыбнулась шире, шепча губами поздравления. Мне было жалко эту девушку, но что поделать, не я герой ее романа. «Уверен, она переболеет мной и встретит того, кто будет любить ее до безумия и ценить дороже жизни». Переступив с ноги на ногу, уже в который раз посмотрел на пустующую подъездную дорогу. Марлен с родителями еще не было, но они уже должны были появиться, причем несколькими минутами ранее. «Ваше Величество!» — за спину возник священник. «Невеста уже опаздывает». Нервничая еще больше, я перевел взгляд на брата, который тотчас же поспешил ко мне. «Что-то не так», — произнес я, напрягаясь всем телом, Не нравилась мне эта временная задержка». «Да что не так-то?» — качнул головой Рэй. «Просто немного опаздывают». Приглашенные все откровение таращились в мою и сторону, а я не мог найти себе место, чувствуя, как дракон рвется на свободу. «Отследи, Марлен!» Мой голос был наполнен решительностью. Рэйхан даже смешка не произнес, выполняя. «Ну?» — спросил я у брата, когда он поднял на меня странный взгляд. «Чего молчишь?» «Не могу понять», — нахмурился он, вновь застывая и смотря в одну точку. — Чего ты не можешь понять? — забеспокоился я. — Ты отыскал, Марлен? — Я... я не чувствую ее. — выдохнул Рейхан, на лбу у которого вздулись вены от магического поиска моей невесты. «Что — Что? — рявкнул я, пугая блистоящих приглашенных, которые отшатнулись в разные стороны. — В небо! — приказал я трем стражам. — Проследите дорогу от замка до храма. — Тантас! — позвал меня брат. — С ней что-то случилось произнес я, разгоняясь и отталкиваясь ногами от земли, высвобождая своего внутреннего дракона.